Глава одиннадцатая Логово ведьмы было именно таким, как я себе и представляла. темная, мрачное и жуткое. Я помялась у порога, но в конце концов решилась. Сжала кулаки, решительно шагнула вперед. Занесла руку и только-только собиралась громко постучать, как прямо из-за двери прозвучала скрипучая. Дважды подумай, девочка, чем готова заплатить, чтобы я сохранила твои тайны? Я вздрогнула и испуганно отдернула руку, нахмурилась, пытаясь понять, о каких тайнах речь и как ведьма про них узнала. В итоге осторожно сказала: «Я к вам с просьбой о помощи? Три прервала она хлестка. Что три? Совершенно не поняла я, хмурясь сильнее. «Три услуги!» Голос ведьмы становился все более скрипучим и жутким. «Одна просьба и две тайны, которые попросишь сохранить. Уверена, что расплатишься, девочка!» Мне стало окончательно тревожно. Я понимала, о чем она. «Просьба?» Приглушить или вообще снять с меня драконью истинность. Две тайны о том, что я попаданка и жена Армана Даата. Вы расскажете обо мне? догадалась тихонько. — Если переступишь порог и не сможешь расплатиться, да, безжалостно заверила женщина. Но почему мне стало так обидно? Я пришла за помощью, а она меня шантажирует и угрожает. «Тебя осудят, и те годы, что ты могла бы прожить, перейдут ко мне». Я не ожидала, что она ответит еще и так честно. «Если у тебя что-то ценнее твоей жизни». «Только если другая жизнь». Меня парализовало от внезапной догадки. Я могла бы пообещать ей своего ребенка, или даже троих. Появилось ощущение, что именно к этому ведьма и вела. Именно на это и намекала. Именно этого и хотела. Меня замутило и мелко затрясло от отвращения. «Ты хочешь моего ребенка? Прямо спросила я, презрительно морщась. «Три просьбы». Мерзко засмеялась скрытая за дверью женщина. Три ребенка. Я отшатнулась от ее двери и лавки. Не нужно было сюда приходить. Не нужно было вообще думать, что ведьма может решить мои проблемы. Не зря их повсеместно запретили. Я ухожу, сказала твердо. И действительно развернулась туда, откуда пришла когда услышала из лавки ликующая. «Тридцать секунд, девочка, и я вызываю стражу по твою душу!» Она захохотала, как полоумная, а я рванула прочь из темного переулка. Кровь громко застучала в ушах и висках, а я отчетливо ощущала щупальца липко-черной магии, что пытались медленно просочиться в меня. Ведьма накладывала свое внушение, но что-то внутри меня упрямо не желало поддаваться ее опасным чарам. Я бежала все дальше и все быстрее, в боку нещадно колола, перед глазами все плыло, мои волосы разметались по лицу, а страх подстегивал бежать дальше, не оглядываясь. Мне казалось, что за мной следует опасность, смертельная опасность. Она становилась все больше, чернее, сильнее. Поднималась, как волна над океаном, готовая в любой момент обрушиться на меня. И я бежала, отчаянно пытаясь спастись. Удар, сильный, выбивший воздух из груди, и меня поймали, рывком утянули в сторону, развернули так быстро, что перед глазами все расплылось, и впечатали в каменную стену спиной. «Алеста!» — в ярости прорычал, нависнувшись сверху, Армандат. Там ведьма! Задыхаясь, выпалила я, перепуганно вцепившись в широкое запястье его руки, которой он упирался в стену рядом с моим лицом. Дракон обжег гневным взглядом темных глаз. Она пыталась чем-то воздействовать на меня, добавила я торопливо. И никак не ожидала, что мужчина процедит сквозь зубы. И я чувствовал. Вздрогнула, вжалась в стену, Бледнее чувствуя, как в страхе Распахиваются мои глаза. — Нас с тобой ждет крайне долгий И неприятный разговор, — Пообещал лорд Дат мрачно. — Я жажду услышать, В какой момент и каким образом Ты стала моей истинной парой, Алеста. — Обморок. Мне совершенно точно нужно в обморок, «Прямо сейчас!» «Даже не думай», — прошипел мигом раскусивший мой замысел дракон. «Да тут без вариантов», — пробормотала стремительно слабея. Взревел огонь. А затем меня с превеликой осторожностью положили прямо на него, как на диванчик. Лорд Дат убедился, что я не падаю и удобно лежу, и сделал шаг назад. Всего один мрачный шаг, но ведьми на воздействие каким-то невообразимым образом ослабло. Все это было настолько странно и волнительно, что я передумала терять сознание и во все глаза проследила за тем, как дракон делает еще один шаг. Насланная ведьмой дурнота схлынула. О, Артейн! вырвалась потрясенно из моей груди а доведенный практически до бешенства дракон смертоносным черным вихрем рванул в подворотню. Я не знаю, что за магию он использовал, но от нее воздух стал ледяным и колючим. Тени сгустились и напитались опасной силой. Помрачнели небеса. Мысль о том, что надо уносить ноги, была самой здравой и в целом единственной у меня в голове. Я осторожно села в огне, который не причинял боли, а лишь согревал, свесила ноги и спрыгнула на землю. Тут же пошатнулась, перед глазами поплыла, но это не уменьшило моей решимости попросту позорно убежать. И я даже попыталась, сделала несколько осторожных шагов, затем еще парочку быстрее, так наивно поверив в свои силы. Зря. Точно это поняла, когда примерно на десятом шагу нога подкосилась, и я начала заваливаться прямо на землю. Но упасть мне не дали большие, теплые, а еще очень знакомые руки, которые крепко, но осторожно удержали за талию. «Поговорим?» — вопрос дата прозвучал одновременно с издёвкой и глухой яростью. «Вот и что мне теперь делать?» Может, я лучше в обморок? Это показалось мне лучшим выходом из ситуации. Я нервно заёрзала в его руках, но меня лишь еще сильнее прижимали к каменному мужскому телу. На самом деле оно и хорошо. Боюсь, без поддержки Армана лежать бы мне на холодной грязной дороге с другой стороны. Тогда бы я смогла отсрочить неизбежный допрос. Алеста! Тихий и грозный рык заставил задрожать что-то внутри. Теперь упасть в обморок захотелось еще сильнее. Это прямо-таки стало жизненно необходимо. «Слушаю», — выдохнула слабо и грустно, окончательно обмякнув в его объятиях. Ноги совсем не держали. «Нет, это я тебя слушаю», — настойчиво сообщили мне печальную новость. Я вздохнула, потом еще раз более горестно. Армана дата не проняло. Еще бы что вообще способно пронять огромную каменную глыбу, у которой эмоциональный диапазон ограничен гневом с одной стороны и поднятой в удивлении бровью с другой. Вот только сказать ему мне было решительно нечего. Почему же вы молчите? Прошипел крайне злой дракон. Удивительное дело, он едва сдерживался, но при этом продолжал обнимать осторожно и бережно. «Я вас боюсь», — ответила чистую правду. Заметно. Он злился все сильнее, а мне, наоборот, было как-то очень спокойно. Не знаю, наверное, ведьма чего-то напортачила, и ее воздействие все-таки дало последствия. Или это я? в предобморочном состоянии становилась такой простодушной и беззаботной. Кто его знает? Вашу руку, так и не дождавшись от меня хоть попытки оправдаться, потребовал Даат. И тут же сам схватил правую ладонь. И вот движения его были быстрыми, резкими и злыми, но ко мне он вновь прикоснулся с осторожностью и явным нежеланием вредить хоть немного. Я отвлеклась на эту мысль и несколько пропустила момент, в который лорд Дат попросту привалил меня к себе и протянул к моей руке вторую ладонь. Его указательный палец вдруг несколько изменился и замерцал черным. Ноготь удлинился и заострился, чтобы с легкостью подцепить мой рукав и одним плавным движением с треском разрезать ткань. — Мое платье! Слабо возмутилась я. «Куплю другое», — зло бросил дракон, требовательно уставившись на мое запястье. «Совершенно чистое. Ну, то есть венки просвечивали, сухожилия виднелись, но в остальном ничего такого». «Метка где?» — мрачно спросил Дад. «Хотя применить не раз спасавшую тактику, и включить дурочку, но вместо этого зачем-то сказала. — Нету. Мужчина зарычал. Так как я фактически лежала на нем, то всем телом ощутила дрожь в его груди, из которой рык и звучал. Какая-то часть меня искренне надеялась, что теперь меня отпустят, возможно, даже извинятся за беспокойство и улетят себе. Но у Армана дата на все было свое мнение. Стоя прямо за мной, он вдруг как-то иначе задышал. Уже без рыка, раздражения и ярости. Спокойно и размеренно, глубоко и сосредоточенно. А что это вы делаете? Удивительно, но чем больше он успокаивался, тем сильнее становились мои волнения и страх. Я неуютно пошевелилась и меня тут же обняли левой лапой поперек живота, рывком вдавив мужское тело и пресекая даже мысли о побеге. Вторая его ладонь продолжала удерживать моё запястье на уровне моего лица, так что я прекрасно увидела появившееся между сильными мужскими пальцами золотистое свечение. Оно усилилось и тонкими магическими ручейками скользнуло по нашим рукам, будто оплетая их нитью. Кожу немного заколола, а затем прямо на наших глазах, на моем запястье, проявилось то, что я весьма успешно дважды скрыла. Метка драконьей истинности. Поняла, что стою и не дышу, в ужасе глядя на накожный рисунок. Сколько не молила и не уговаривала, метка отказывалась исчезать. Вообще появилось ощущение, что она стала ярче. «Пытаешься спровоцировать обморок?» — мрачно вопросил дракон, который эту несчастную метку видел и своим глазам явно доверял. А потому теперь был немного в полном бешенстве. Я судорожно выдохнула, шумно вдохнула, в панике пытаясь понять, как из такой передряги вообще можно выбраться. Он продолжал держать, обнимал одной рукой поперек живота, сжимал в больших пальцах другой мое тонкое запястье и не собирался отпускать. Он не даст мне сбежать. Он не позволит промолчать или что-то утаить. Армандат добился своего и прижал меня к стене. Резко выдохнув, решилась на то единственное, что оставалось в такой ситуации. Да, возможно, я действительно вышла за вас замуж. Рывок, быстрый, но плавный, и уже через миг я оказалась все на том же месте, все так же прижатая к каменному мужскому телу, только теперь уже лицом к лицу. Точнее, лицом к груди но это быстро исправилось его пальцами сжавшими мой подбородок и властно поднявшими голову вверх наши взгляды встретились мой откровенно испуганный и его практически черный от клокочущего в нем бешенства возможно прошипел мужчина ой ой ой ой, -ой, -ой. скорее всего пробормотала перепуганно. Из груди дракона вырвалось пробирающее до костей рычание. «Очень вероятно!» пискнула, втягивая голову в плечи. Рык стал громче, страшнее и опаснее. Зажмурившись, быстро выдохнула. «Да!» И тишина. Абсолютная, ничем не рушимая. До нас даже шум столицы не доносился, будто мы вдвоем были под каким-то звуковым барьером. В какой-то момент я даже решила, что меня в ярости убили, и эта смерть была такой тихой. Но все же Арман Дат взял себя в руки и холодно спросил. Не стыдно? Стыдно было и очень. И страшно было тоже очень. Но не готова я замуж за первого встречного выходить. В чужом мире полностью голой. Как-то я в детстве совсем не так свою свадьбу представляла. «Я тебя два месяца искал, зараза!» Рыкнул он в ответ на мое угрюмое молчание. «Мне хуже», вздохнула тихо и печально. «Я два месяца бегала». И лучше бы так и дальше было, честное слово. Стоять прижатый к горячему мужскому телу было безумно страшно. Это он ведь еще не знает про то, что, по идее, обязан меня убить. Работа у него такая. Но вот и что мне с тобой делать, м? Поинтересовался он. Принять, простить и отпустить? подсказала единственный вариант, который меня устраивал. Тишина. Он все стоял и молчал, и я, не выдержав, приоткрыла глаза, подняла голову. Да, терпеливо ждал, пока наши взгляды встретятся. Но тут такое дело, что мне эта встреча не понравилась совершенно, и я вновь зажмурилась. И стоим, молчим, а вокруг тишина, И его рука на моей пояснице такая горячая, и у меня мурашки по коже и на внутренностях. Понимая, что делать особо нечего, вновь не смело приоткрыла веки и заглянула в его гневно мерцающие глаза. То, что дракон был в темном, смертоносном бешенстве, не было нужды даже гадать. — У меня много вопросов, — старательно сдерживаясь, произнес он угрожающе. А самое обидное, что даже не прячься я столько времени, он бы все равно заставил меня отвечать. Я, по сути, отсрочивала неизбежное. И ведь так надеялась, что смогу бегать от него всю жизнь. Как ты покинула храм? На нем магическая защита, обычный бытовик, первокурсник вроде тебя с такой не справится. На мгновение стало обидно. «Не справлюсь, значит?» «Это вызов?» — спросила, нахмурившись. Но на самом деле за моей наглой самоуверенностью прятался самый настоящий страх. Не говорит же ему, что меня перенес в этот мир какой-то мужик, упрямо настаивающий на том, чтобы я сказала ему настоящее имя Даата, а потом, просто выкинувший в сугроб, едва понял, что я для него бесполезна. Или, может, наоборот, Стоит рассказать Арману про него. Мол, вон, смотри, у тебя тут заклятый враг ищет способы тебя убить. Иди его ищи и разбирайся, а я пошла. Грозит ли мне неожиданная опасность с его стороны? Помимо Вив и ведьмы, он был первым и единственным, кто знал о природе моего происхождения. Если Арман встретится с ним, то какова вероятность, что тот маг Тут же выдаст меня. Да я в этом даже не сомневалась. А вот и как быть, он же мог прийти и без моего участия. Просто заявиться к даату и сказать, что у него жена попаданка. С этим разберемся потом. В глазах дракона вспыхнула пугающая решимость. Сейчас у меня на тебя другие планы, дорогая. Прозвучало крайне пугающе. Вырвавшись из своих безрадостных размышлений, осторожно уточнила. «А меня не посвятите?» И тут же поняла, что не хочу знать. Вообще ничего. «Отпустите, дяденька!» «Ты же мне кое-что задолжала!» Спокойный и ровный ответ. Внутри меня все похолодело от неясного, но абсолютно нехорошего предчувствия. А на губах мужчины расцвела предвкушающая улыбка. Такая, не обещающая ничего хорошего. Мне. «Что же?» — голос дрогнул. Руки дракона сомкнулись на моей талии стальной хваткой, прежде чем прозвучал приговор положенную мне первую брачную ночь.